«Начало. Вы на заставу Рогозного? Тогда мигом на пирс. Там ваш начальник загружает продовольствие. Шхуна скоро отходит. Спешите, лейтенант. В другой раз такого комфорта не будет. Зам пожимает мою руку и загадочно улыбается. Считайте, что вам крупно повезло. Ваша застава хотя и на этом острове, но для нас как обратная сторона луны». Я прощаюсь с ребятами, гордый от того, что первым отбываю к месту службы. Прыгаю на ходу в попутную машину и мчусь в южный пирс. Вечер. Сыплет бус. Противный такой мелкий дождичек. Пирс теряется в сумеречной хлябе точно в тумане. Ни бухты, ни поселка рассмотреть невозможно. Море угадывается лишь по ударам волн в свои пирса и равномерному вдоху-выдоху, сопровождающему каждый такой удар. Дождь просачивается во все поры плащ-накидки, обволакивает тело сыростью. Уже битый час я торчу здесь в ожидании погрузки, но не видно ни обещанного транспорта, ни самого груза, вообще ничего не видно. Только голый пирс, да неизвестно что, охраняющий часовой все попытки наладить с ним контакт ни к чему не привели устав гарнизонной и караульной службы часовой знает крепко стемнело со стороны поселка и рыбозавода пробивается слабый разжиженный свет где-то неподалеку играет музыка наверное в местном клубе крутят танцы одиноко и неуютно чувствую себя не пределе Точно рекламный манекен с витрины столичного военторга, Выставленный за ненадобностью под дождь. Нелепей картины не придумаешь. Нет, совсем не так я представлял свое вступление в должность. Сплюнув с досады, отхожу к краю скользкого дощатого настила И, отвернувшись от часового, закуриваю. В душе закипает обида. Сколько проходит времени, не знаю. Вдруг за спиной слышу шаги. И чей-то простуженный голос спрашивает закурить. Оборачиваюсь. Стоит передо мной незнакомый офицер, невысокого роста, но шире меня в плечах и плотнее. Из-за плохой видимости лицо рассмотреть не удается. «Ого! Ароматные! С материка!» — уважительно говорит незнакомец, аппетитно затягиваясь сигаретой. «Погодка! а Черт бы ее побрал! А еще субтропики! Ждем?» «Ждем?» — отвечаю с неохотой. «Кого?» — не унимается незнакомец. «Да тут капитана одного!» Но и настырный малый, думаю, про себя, катился бы своей дорогой, и так на душе муторно. Незнакомец неожиданно умолкает, потом после паузы говорит. «Извините, это я!» Наступает моя очередь сконфуженно помолчать. «Ну что ж, будем знакомы, — дружелюбно говорит он, — будто ничего и не случилось». Рогозный, Николай Павлович. И первый протягивает руку. Ох, и работнули мы в тот вечер! Никогда в жизни я не вкалывал с таким азартом и охотой. А бус, туман, промозглый колючий ветер все эти мелочи мы просто не замечали. Мой начальник оказался общительным свойским, малым, к тому же человеком дело. Не успел он появиться на пирсе, Как сюда весть откуда сквозь дождь и туман потянулись машины, груженные всякой всячиной, картошкой, кирпичом, стеклом, соляркой, а со стороны бухты неслышно вынырнула и стала швартоваться у стенки какая-то посудина, видно та самая шхуна, которую в штабе называли «счастливой оказией». И все вокруг вдруг ожило, задвигалось, заспорилось подчиненное твердой воле Рогозного — хотя тот то не руководил в обычном понимании, а сбросив с себя плащ, накидку и портупею, сам вкалывал наравне со всеми. Лихо взметнув на плечи мешок с картошкой, он азартно выкладывал, «Понимаешь, провозился я тут с черчилем. еле выбил, зам по тылу, ни в какую». «Не дам, — говорит, — и точка. Пирса у тебя на заставе нет, а на Пантоне утопишь. А это тебе не игрушка, а дизель, больших денег стоит». Я тогда к бате, «Без Черчилля, говорю, из отряда не уеду, хоть под арест меня сажайте». На заставе обещал, с каким лицом появлюсь, и вообще до каких пор без электричества сидеть, товарищ майор. В общем, языком плакаты стал говорить. «А что делать?» А батя в ответ. «Хитрец тырогозный, ну а если утопишь движок Черчилля этого?» «Что ж, товарищ майор, отвечаю ему, буду платить из своего кармана». Поработаю маленько на электрификацию всей страны. А батя смеется. Ладно, уговорил. Только просьба у меня к тебе, рогозной. Уезжай-ка ты побыстрее отсюда, а то весь отряд у меня растащишь. Ага, вот как раз его голубчикой везут, оживился мой капитан, разглядев в плотных сумерках пару слабо светящихся фар. Отличный, скажу я тебе этот дизель, Черчилль. Сто лошадок, а работает мерзавец, как часы и он, радуясь точно дитя, бросился навстречу машине, которая уже въезжала на пирс с драгоценным грузом. Погрузка продолжалась почти всю ночь, и я чувствовал, как что-то во мне ломается, делится, и за той неведомой чертой, которая вот-вот исчезнет, канет в прошлое, и наша беззаботная курсантская жизнь, красивые праздничные парады и увольнения в город и вечера в пединституте — А останутся со мной этот напористый капитан, пирс, бус, стосильный Черчилль, тысячи литров солярки, 500 килограммов картошки, стекло, кирпич, гвозди и прочая мелочь, которая сейчас позарез нужна моей заставе. Словом, вся та романтика, которой мы вдоволь нашпигованы в двадцать лет, неожиданно для меня самого, трансформировалась в эту обыкновенную Рядовую, по своей сути, ночную погрузку. Обыкновенную для всех остальных. Для меня же — исполненную наивысшего смысла. Я словно бы заново узнавал себя. Что я за человек? Что я люблю и что ненавижу? Добрый я или злой? Что я могу и чего не умею? Правда, еще довольно смутно, но я уже понимал, это и есть — Моя новая жизнь. Мы вошли с рогозным в азарт. Легко ворочали тяжелые ящики, мешки и прочую бочкотару, будто старались показать друг другу товар лицом. Нас захватил какой-то необъяснимый порыв энергии и энтузиазма. Нам было легко, весело и хорошо вдвоем. Мы громко переговаривались, еще громче хохотали, тревожа ночной безлюдный пирс и редких прохожих на берегу. Потом мы сели перекурить, и Рогозный признался в своих опасениях. Без всякой рисовки, просто и очень откровенно. Когда батя сказал, что заместителя дает молодого только из училища, обрадовался я. Наконец, думаю, повезло. А то все один да один, как белка в колесе крутишься. А потом вдруг боязно стало. Думаю, встанет мой зам в сторонке... Форму новенькую одернет, фуражечку поправит, чтобы, значит, кокарда на одной линии с носом была. Ручки в карманы, и будет себе спокойненько так глазеть на погрузку. Каков пример для подчиненных? Сразу конец всей репутации. А ты молодец. Вкалываешь за милую душу, не угонишься. Поговорить одно удовольствие, подкован на все четыре. По-моему, сработаемся. А? За форму не переживай. Женька постирает, жена моя. Да. В море выходим под утро. Ловко лавируя между неуклюжих плашкоутов и рыбацких посудин, покидаем бухту. Никакого фейерверка по этому поводу не предвидится. В предрассветных сумерках спит поселок, спят трудяги-пирсы, спит рыбозавод, и только океан работает без перерывов, волна за волной без устали катится к берегу. Наша шхуна... Настоящий боевой пограничный транспорт. И команда здесь, судя по всему, самая боевая, работает четко и слаженно. Мы с Рогозным стоим на палубе, еще не остывшей после погрузки, курим и блаженствуем. Дождь кончился, слабый ветерок с моря рассеивает клочья тумана, и мы видим горячий пляж. Пытаюсь отыскать на той полоске берега нашу невзрачную на вид гостиницу, Там ребята, наверное, еще спят. Кто знает, когда теперь увидимся. Когда я после вызова в штаб заскочил за вещами и стал лихорадочно прощаться, у них были такие лица, что у меня вдруг комок подкатил к горлу. И тогда, спасая положение, инициативой завладел Стас. «Кончайте киснуть», — сказал он. «Давайте на прощание нашу, курсантскую». И мы, обнявшись, запели. «Так громче песня». Прозвучи, Курсанская, Чтоб нас услышала Балтийская волна. По училища идет, Калининградская, Идут твои защитники, страна. Огибаем по дуге мы с маяком И берем курс на север. Тают и растворяются в дымке Очертания поселка и горячего пляжа. Лишь темно-зеленый горб вулкана С куполообразной вершиной Еще долго рисуется вдали. Теперь пойдем вдоль берега, Сознанием дела говорит Рогозный. Каботаж. Я молча киваю. Я знаю, что такое каботаж. И вообще я уже многое знаю о Курилах, Но говорить мне сейчас, честно говоря, не хочется. Хочется помолчать. Пусть подольше звучит во мне наша песня. Я хочу запомнить... Голоса ребят и их лица. Всегда сдержанного и несколько холодноватого в своих эмоциях Стаса. Высокого, голубоглазого, похожего на молодого киноартиста Столярова из кинофильма «Цирк». Сердцееда и балагура Диму Новикова с его броской внешностью. Хитрющую мордуленцию Володи Матросова с глазами-щелками на монгольский манер. Добрейшая всегда светящаяся улыбкой и участием лицо Витеньки Тарантовича. И, конечно же, нашего неотразимого Валентина Альзобу, мечтательного и несколько рассеянного блондина, объект влюбленных вздохов студенток Калининградского пединститута, первейшего спортсмена и гитариста. Интересно, а сам-то я как смотрюсь в этой компании, если взглянуть на себя со стороны? Говорят, что похож в. Впрочем, неважно на кого, не главное. Вроде бы не красавец, но девчонки, сам замечал, поглядывают. Даже кое-кто письма хорошие писал. Но теперь мне это ни к чему. Знаю я эту их верность. Чего я хочу, к чему стремлюсь, честно говоря, я и сам пока не знаю. Представляю, что бы сказал по этому поводу Стас. Андрей Дмитриев, у тебя нет сомнений, У тебя нет проблем, да и в разговоре ты сплошной пассив. Это плохо, Андрей Дмитриев. Помнишь, как отвечал Толстой на вопрос, как живете? Слава Богу, беспокойно. Нет, отвечаю я воображаемому Стасу. Ты не прав, Стас Прокофьев. Есть у меня и желание, и сомнение. Я хочу утвердить себя. Вот мое главное желание. Почувствовать, что имею моральное право на ответственные решения за себя и за других, моих будущих подчиненных. Получится ли это у меня? Честно признаюсь, не знаю. По натуре я очень стеснительный, и это мне всегда мешало. Когда мы вместе, все кажется нипочем. Там слово вставил, там поддакнул, промолчал даже, а решение вроде как принял. Другое дело, один на один с собой. Тут за спиной других не спрячешься, Чужим умом не проживешь. Будни. Ночь. Темень хоть глаз выколи, Ветер шуршит сухими стеблями, Кряхтит и стонет, как живое существо, Искалеченное бурей дерево. Жутко. Мороз по коже. Бамбук, как ощетинившийся еж, распушил колки и свои упругие стебли и, кажется, перекрыл все пути. Тропы не видно. Продвигаемся почти на ощупь. С трудом различаю впереди своего младшего наряда, ефрейтора Шрамка. Шарамок, детина под два метра, касаясь сажень в плечах, но как ловко ввинчивается в бамбуковые заросли, диво даешься. К тому же бесшумно, как крот. Вот что значит навык, тренировка. У меня так не получается, несмотря на все мои старания. Никак не привыкну к этим бамбуковым тропам. Мне кажется, что шума я создаю больше, чем наш движок Черчилль, который мы вчера торжественно запустили. К тому же, как тяжелую ношу я тащу за собой ощущение тревоги. Кто-то, чье незримое присутствие я ощущаю, Сторожит каждый мой шаг. Вот уже полчаса я не могу избавиться от этой галлюцинации. Решаю себя проверить, останавливаюсь, замираю, прислушиваюсь. Тот невидимый тоже останавливается и тоже замирает. Начинаю двигаться, он двигается тоже. Нет, не по тропе, идет прямо по бамбуку параллельным курсом и ни на шаг не отстает. Он в точности повторяет все мои движения. Невероятно. Теряюсь в догадках, явь это или дурной сон. Если явь, то почему ничего не слышит Шарамок? Наконец, я не выдерживаю сигналю Шарамку «Стоп!». Подзываю к себе и спрашиваю «Слышите что-нибудь, Ефрейтор?» «Никак нет, товарищ лейтенант. Все спокойно. Странно, думаю я, что это со мной происходит». Неужели трушу? Даже как-то совестно перед подчиненным. Только двинулись дальше, снова шум. Теперь уже очень явственно. Треск бамбука под чьим-то грузным телом и какие-то вздохи. Ну вот, — говорю я Шрамку, — теперь-то слышите? Тот прислушивается. Так это же Мишка, — улыбается он, — обыкновенный медведь. Дальше идем втроем. Мы с Широмком по тропе, медведь рядом, по бомбучнику. Третий член нашего пограничного наряда. Я успокоился. Даже любопытно как-то, чем все это кончится. Минут двадцать мы с Мишкой несем охрану границ. Потом шум грозных медвежьих шагов уходит вперед и вскоре затихает совсем. Умаился, видно, Мишка. Не его это работа. Границу охранять. Пошел себе досыпать, думаю. И неожиданно с размаху натыкаюсь на спину шрамка, точно на каменную стену. Тот даже не пошатнулся. В чем дело, спрашиваю? Медведь. Присматриваюсь. На фоне чуть посеревшего неба впереди на тропе внушительных размеров силуэт. Большой мишка. Ну и что теперь? Спрашиваю у шаромка. Обычное дело. Загорать. Кто кого пересидит. Минут десять ждем. Медведь не с места. Смотрю на светящиеся стрелки часов. Скоро оттуда, навстречу нам, должен пройти пограничный наряд. Надо что-то делать. Давайте пугнем его, Шарамок. Предлагаю своему младшему. Дайте ракетницу. На ощупь. По пупырышкам на торце гильзы отыскиваю белую ракету и загоняю в патронник. Поднимаю ракетницу, но стрелять не стреляю. Это не выход. Так мы обнаружим себя. Ненужная демаскировка. Послушайте, шаромок. Говорят, медведь труслив по натуре. Говорят, улыбается шаромок, еще не знаю, куда я клоню. Дайте-ка мне автомат, говорю шаромку, а сам протягиваю ему ракетницу. Рожок на месте, патрон в патронник, предохранитель, так, порядок. Самые трудные первые два шага. Товарищ лейтенант, может, не надо? Я улавливаю в голосе шрамка тревожные нотки, и это еще больше меня раззадоривает. Ничего, пусть видит, что командир его не размазня. Нужна нам отвага для первого шага. Странное дело, когда волнуюсь, в голову обязательно лезут всякие стихи. Для первого шага нужна нам отвага, А кто упадет, но рискнет на второй, тот дважды герой. Десять метров, восемь, пять. Этот темный силуэт на тропе вырастает до устрашающих размеров. У меня холодеют руки, автомата совсем не чувствую, Как будто держу перевес полено. А кто упадет... Но рискнет на второй, я рискую. И вдруг сзади, из-за моей спины, с шипением уходит в небо белая ракета. Ослепленный я ничего не вижу. Когда же, наконец, глаза снова привыкают к темноте, Медведя на тропе уже нет, след простыл. Утро. Возвращаемся с границы. Сапоги белые от росы. Вокруг тоже белым-бело, куда ни кинь взгляд. Туман. В распадке молочная река плывет от моря вверх, Вопреки всякому смыслу и законам физики. И посреди этой реки, как одинокий корабль в безбрежной мгле, Наша застава, как мы ее называем, наш Казбек. Никогда бы не подумал, что один только вид обыкновенного рубленного дома способен всколыхнуть во мне столько всяких хороших чувств. Мне искренне жаль тех людей, кто ни разу в жизни так и не испытал этого удивительного ощущения умиротворенности и блаженства, когда после трудной, бессонной ночи ты видишь свою заставу, свой дом, где ждет тебя горячий завтрак, чистая постель и, главное, честно заслуженный отдых, как награда за все твои волнения и труды. Скажете примитивно? Лишено высокого смысла? Тогда попробуйте сами. Это у моего деда есть такая расхожая шутка, а может и не шутка вовсе. На вопрос, трудно ли 35 лет отслужить в армии, он в прошлом кадровой военной неизменно отвечает «Пустяки, попробуйте сами». Только здесь, на Курилах, я, кажется, начинаю постигать истинный смысл этих его слов. Что ж, Недаром говорится, что самый трудный и самый прекрасный способ познания мира — это путь собственного опыта. Прошел ровно месяц того дня, а точнее вечера, когда Рогозный представил меня личному составу заставы. Было это на боевом расчете, весьма торжественно, Николай Павлович постарался. А вот я сплоховал. До сих пор неловко. Стою перед строем, меня замполитом представляют, а у этого самого замполита щеки двумя красными яблоками пылают, и ничего он не может поделать с собой, хоть плачь. Вот положение. Как девица на выданье, шутил потом Рогозный. Ничего, не каждый день в должность вступаешь. Это даже хорошо, что так волновался. Может быть, это и хорошо, но репутацию свою, считаю, подмочил крепко. Это факт. Ведь никому не закроешь глаза на то, как лейтенант пыжится из последних сил, стараясь казаться в свои неполные двадцать лет взрослым и солидным. Вот так все и началось с конфуза. А в общем, на заставе я уже освоился. Малость поптерся. Правда, новые ремни все еще поскрыпывают, как сказал бы мой дед. С рогозным отношения отличные. Самостоятельность и инициативу он не сдерживает. Давай, пробуй, дерзай. Хотя другие на его месте немногим попоступились. поступились. Салага, мол, дров еще наломает. Знаю, встречал таких на стажировке. Да их и понять можно. Кому рисковать охота, если можно и без этого? А Рогозный не испугался. Вот я и пробую. Окунулся с головой и во все сразу. А точнее, не окунулся, а закрыл глаза и нырнул. Аж голова кругом пошла. Занятия, граница, стрельбище, наблюдательный пункт — все завертелось, как в калейдоскопе. Иногда накрутишься за день, думаешь, только бы до постели добраться, а глаза закроешь, сна ни в одном глазу. Все взвешиваешь, анализируешь, сравниваешь. А Стас бы не так сделал. А Витенька Тарантович так бы не поступил. Словом, все не в мою пользу выходит. Хотя вроде бы правильно делаешь, как учили по конспекту, Правда, если вдуматься, то по конспекту тоже не жизнь. Да и нет такого конспекта, который на все вопросы готовый ответ бы дал. Взять хотя бы сегодняшний случай с медведем. Выслушав доклад дежурного, отправляю на границу очередной пограничный наряд. Пробегаю глазами поступившие за ночь телефонограммы и прежде чем прилечь на пару часов отдохнуть, иду в столовую, откуда даже через закрытые двери сочатся умопомрачительные запахи свежеиспеченного хлеба. Наш повар-хлебопек Улья-Миша должно быть только что снял ночную выпечку, и я живо представил себе гору круглых подрумяненных караваев на столе. Предвкушая приятное, спешу на этот запах. В дверях столовой меня неожиданно останавливает голос Шарамка. «Гляжу», — рассказывает он кому-то, — «лейтенант уже рядом с медведем. Ну, думаю, крышка». А дальше, дальше что торопит Шарамка? А что дальше? Пришлось спасать лейтенанта. Глупо, ужасно глупо. Я отхожу от двери, в столовую не иду. В столовую идти стыдно, да и аппетит пропал. Погнался за дешевым авторитетом. Тоже мне герой. Снова будни. День в самом разгаре. Мой калейдоскоп раскручивается на полную катушку. Только поспевай. Занятие по тактике. Тема — самокапывание. Еще вчера за стрельбищем на взгорке я выбрал подходящее место. Сухо, земля не очень твердая, да и бамбучник хилый. Сантиметров на двадцать. Рассредоточив заставу и проведя по всем правилам инженерного дела трассировку местности, приступаю к практическим действиям. В глазах моего доблестного войска застывают недоумения, граничащие с паническим ужасом. Неужели это я на полном серьезе заставлю их сию минуту, да еще засекая время, отрыть окоп полного профиля? Ничего, переживут. Отступать я не намерен. Достаю свой инструмент под названием «лопата» и первым ложусь на землю. Поворачиваюсь на бок, изготавливаюсь поудобней, поднимаю вверх руку с часами и командую: «Начали!» Заработали дружно. Почувствовал по ударам железа о землю, по шумному, энергичному дыханию соседа за спиной. Вот в чем сила личного примера. Не знаю, как коллеги, а дед бы меня похвалил. Это его наука. Учи не сказом, а показом. А землица здесь твердая, вся в корневище, как в железной арматуре. Ничего удивительного. Вполне возможно, что целых тысячу лет до нее не дотрагивалась рука человека. Не прерывая работы, краем глаза наблюдаю за доблестным войском. Кое-кто пробует сочковать. «Мулев, в таком окопчике противник прострелит вам пятки!» «Товарищ лейтенант, а я использую естественные складки местности». «Находчивый парень, ничего не скажешь, за словом в карман не лезет». «Хорошо, Мулев, потом я займусь с вами индивидуально», — отвечаю я под общий смех. «Товарищ лейтенант, чувствую индивидуально, у меня не получится, лучше я с коллективом», — в тон мне отвечает Мулев. Опять дружный смех. Настрой ничего, интонацию, кажется, нашли. «То-то, Мулив, отрываться от коллектива нельзя». Стрельбище. Всей заставой отрабатываем огонь по появляющимся целям. Рогозный на исходном рубеже у телефона командует показчиками. Я на огневом руковожу стрельбой. В смене три человека. Столько же показчиков там, в поле, в блиндажах, в 150 метрах отсюда. У одного из них, у ефрейтора Трофимова, к уху привязана телефонная трубка. Рогозный командует «показать». Трофимов дублирует его команду головой, да так, что даже здесь, на огневом, слышно. И все три мишени синхронно появляются над рожеватыми брустверами блиндажей. Все поле передо до самого леса и справа до тех пределов, где обрывается круто к морю, густо усеяно кустами жимолости с перезрелой, уже сморщенной ягодой темно-фиолетового цвета. И тут, на огневом рубеже, Очередная смена тоже ложится прямо в жимолость, черня ею свои сапоги и обмундирование, так много в этом году ее уродилось. В тихие погожие дни, когда стрельбище отдыхает от наших выстрелов, здесь кормятся птицы и всякое зверье, забредают полакомиться даже заставские коровы, хотя вся эта территория и обнесена деревенским двухпрясловым забором. Сюда же ходит наш повар Улья-Миша, собирает ягоду для своего фирменного узварчика. А Женя, жена Рогозного, варит из нее варенье. Угощала меня потрясающая штука. Бальзам. Правда, сейчас нам не до этого. Кому в голову придет смотреть себе под ноги и обходить кусты, когда мишень появляется всего на пять секунд? Надо успеть изготовиться, прицелиться и произвести выстрел. И попасть... Разумеется, что тоже немаловажно. В очередной смене стреляет Улья Миша. Повар на заставе — фигура заметная по многим причинам, хотя рост у него, как говорится, метр с кепкой. И, как водится в подобных случаях, без подначки тут не обходится. «Повар, покажи класс! Миша, ударь бронебойным по молоку!» «К бою, — командую я, — заряжай!» И после того, как появляются мишени, — «Огонь!» Только захлопали первые выстрелы, как за моей спиной кто-то нервно закричал «Прекратить стрельбу! Прекратить!» Я обернулся. От исходного рубежа к нам бежал взъерошенный рогозный и отчаянно размахивал руками. Все это было обращено через наши головы куда-то в поле, к блиндажам. Скорее инстинктивно, чем осмысленно, я кинулся к Улья Мише, который все еще продолжал целиться, и снизу вверх под цевье подбил его автомат. Короткая очередь, помеченная трассирующими пулями, ушла в небо, и в этот же момент я увидел, что прямо в секторе огня к нам бежит человек». «Какого черта, Трофимов?» — зло выругался Рогозный, когда тот, кто бежал от блиндажей, остановился перед огневым рубежом, точно наткнувшись на невидимое препятствие. «Вы что, с ума спятили?» Да, это был Трофимов. Ефрейтор, пограничник второго года службы. Человек, опытный во всех смыслах, и тем неожиданнее выглядел его поступок. То ли от быстрого бега, то ли от пережитого только что страха, Он не мог вымолвить ни слова. На нем, что называется, не было лица. То есть оно, конечно, было на месте, но смотрелось в эту минуту белым невыразительным пятном. «Пять суток ареста!» — отчеканил Рогозный, уже вполне владея собой и своим голосом. Наступила неловкая пауза. Смена продолжала лежать на огневом рубеже в том положении, в каком застала ее команда. На исходном в ожидающе притихли остальные. Товарищ капитан, разрешите доложить, запинаясь, вымолвил наконец Трофимов, хотя поначалу казалось, что онемел он всерьез и надолго. Там гадюки в блиндаже, целый клубок. И он даже для убедительности развел руками, совсем как охотник с картины Перова, показывая всем, какой по размеру был клубок гадюк. Рогозный, видно, окончательно остыл. Отставить пять суток арест. Пять нарядов не очереди и не повышая интонации «Соображать надо, Трофимов, у вас же телефон!» И он ткнул пальцем в трубку, привязанную к уху нашего незадачливого показчика. Как не драматичен был момент, никто из нас не смог удержаться от смеха. Смеялся и сам Трофимов. Политзанятие. Ленинская комната. Тепло, уютно. Мои подопечные деловито шуршат конспектами. Улья Миша старательно ищет на политической карте мира государство Свазиленд. Это вообще переворот, по крайней мере, в сознании, потому что месяц назад нашему повару и в голову не пришло бы искать на карте какой-то там Свазиленд или Боцвану. Без ложной скромности отношусь и достижения на свой счет, и, если откровенно, горжусь этим». Астас Стас еще не смел намекать на то, что у меня не все в порядке с чистолюбием. Правда, радоваться мне еще рано. Есть тут у меня один кадр. Буквально замучил вопросами, Жить я не дает. «Чуть что? Товарищ лейтенант, прошу объяснить!» И выдает, иной раз такое отмочит, что вспотеешь, а то и в холод бросит. Как-то спрашиваю у него, «Послушайте, Завалишин, фамилия у него такая, исторически известная, «Вы, случайно, не из декабристов будете?» «Так точно!» — отвечает. «Из декабристов. Предок у меня в Сибирь по этапу ходил». А у самого физиономии так и сияет, будто это он сам по этапу прошелся, и вся его пытливая, свободолюбивая натура — суть их фамильной родословной. Поначалу мне казалось, что это у него возрастное. Привык в детстве каверзные вопросы задавать, а отучить было некому. А потом понял. Нет, Просто человек так себя утверждает. Один на стрельбище меткой стрельбой, другой на наблюдательном пункте наблюдательностью, третий дрова рубит, любо-дорого посмотреть, а вот Завалишин таким образом эрудицию демонстрирует. Только мне эта его эрудиция поперек горла встала. Как слышу его голос, звонкий и ясный, сдается мне кто-то команду «Застава в ружье подает!» готовлюсь как к схватке с одной стороны может это и хорошо в любом деле нужна своя щука чтобы карась не дремал но только в роли карася выступать приятного мало да и перед подчиненными неловко а вот разумного выхода из создавшейся ситуации пока не вижу можно конечно властью потребив оборвать раз другой завалишина, поумерить его прыть объяснить что его вопросы не по теме и задавать их следует на досуге но Чувствую, это будет неубедительно. Ничего не доказывает тот, кто доказывает грубо. Так, кажется, гласит народная мудрость. А народную мудрость следует уважать. Ну вот, опять Завалишин руку тянет. Срочный вызов с наблюдательного пункта. Бегу через стрельбище на дальний мысок. Три минуты пограничной рысью. Проверено по часам. Конечно, можно и не бежать, ситуация предельно ясна, цель двигается по кромке нейтральных вод, но желание увидеть потенциального нарушителя собственными глазами толкает меня вперед. Краем глаза успеваю заметить в районе блиндажей черное пятно на рыжем фоне. Это Дон Карлос, наш бык, краса и гордость заставы. На почтительном расстоянии от него держится остальное стадо. Это я понимаю, субординация. В окулярах застывает четкий силуэт рыбацкой шхуны. Наша старая знакомая Юсе Мару рыщет у кромки нейтральных вод. Коварство Юсе Мару нам хорошо знакомо, и, честно говоря, нас скучила уже, как дурной сон. Вечером, поближе к ночи, она, не зажигая бортовых огней, воровски, войдет в наши воды и поставит сети и снова весь день будет рыскать по кромке нейтральных вод, выжидая и играя у нас на нервах. А на следующую ночь попытается поднять сети, и если все благополучно, возьмет рыбу и уберется в свояси Наш Казбек уже неоднократно наводил на Йосимару пограничные корабли, но мощный ее локатор работает на нашу беду безотказно. К тому же капитан там — битый волк, Всякий раз Юси Мару успевает вовремя сняться и уйти в нейтральные воды. На обратном пути, увлеченный планами поимки Юси я не сразу замечаю опасность. А когда замечаю, раздумывать уже поздно. Приходится спасаться бегством. Ситуация, прямо скажем, трагикомическая. Бравый лейтенант, к тому же при оружии, дает крупного деру от преследующего его быка – Не хватает только зрителей. Мне известна вероломная тактика нашего Дон Карлоса. В сторону НП пропускает всех, и вид при этом, как у божьей коровки, а на обратном пути чуть зазевался, пиши, пропала одна надежда, дай бог, резвые ноги. Вот так меня и подловил. Ну как тут опять не вспомнишь о той щуке, которая, чтоб карась не дремал? Но не слишком ли часто приходится мне сегодня выступать в роли карася? Правда, Дон Карлоса я все-таки перехитрил. Сначала несколько минут пересидел в блиндаже, том самом, где Трофимову во время стрельб померещился огромный клубок гадюк, а потом, улучив момент, сделал бросок к обрывистому берегу, и был таков. Оставалось спуститься по шатким туфовым круглишам кромки прибоя и берегом дойти до заставы. Путь не самый удобный, зато безопасный. День, как тяжело раскрученный маховик нашего Черчилля, по инерции катится к вечеру. Теперь самое время сбросить с себя груз накопившихся эмоций и быть к боевому расчету, как стеклышко чистым и прозрачным. Кстати, кто знает, почему на пограничной заставе сутки начинаются не в 24.00, как обычно, а в 19.00. Странно, что Завалишин до сих пор не спросил меня об этом. Не знаю, как у других, а у нас на Казбеке хозработы — это своего рода аттракцион, состязание в силе, ловкости и удали. То, что у старшины Малецкого по программе на сегодня, я бы назвал художественной рубкой дров. Кроме шуток. Правда, лично я житель городской, и топора в руках, признаюсь, не держал, Теперь каюсь и уже дал себе слово, что непременно изживу этот позорящий мужчину недостаток. А вот рогозный, в последнее время я все чаще и чаще ловлю себя на мысли, что самым беспардонным образом завидую авторитету своего начальника. Ну и как тут не позавидуешь? Посмотришь со стороны. У него, на удивление, все просто. Сегодня днем на стрельбище, к примеру, Вовсю распекал Трофимова, пять нарядов ему отвалил. И по делом, а теперь вот с шуточками да прибауточками соревнуется на пару в колке дров, даже в азарте покрикивает друг на друга. И на лице у Трофимова, ну, не чуточки обиды, а у Рогозного, ну, не малейшего угрызения совести. Как будто так и надо, как будто так и должно быть. Смотрю я на все это и спрашиваю себя, А может, и в самом деле так и надо, так и должно быть. Не с ракетницей на медведе, не пыль в глаза, а вот так, без лишних слов, просто и ясно.